Явление девятое Чебаков и Бальзаминов Чебаков, послушайте, вы настоящий сапожник. Бальзаминов, башмачник-с. Чебаков, только послушайте, ну, как ваше начальство узнает, что вы башмачным мастерством занимаетесь. Бальзаминов, да, нехорошо-с, да и от товарищей тоже Чебаков. — Нет, я шучу. Помилуйте, кто же это узнает? — Послушайте, я вам даже завидую. Вы будете разговаривать с любимой женщиной. А я должен страдать в одиночестве. Бальзаминов даст А уж как я радс. Я хоть плясать готовс. — Чебаков, именно на вашем месте плясать надо было. — Послушайте, Бальзаминов, а ну, как вас там высекут? Бальзаминов... Что же это, Лукьян Лукьянович? Я не пойдусь. Как же вы сами посылаете, а потом говорите, что высекут? На что же это похоже-с? Чебаков. Как вы, Бальзаминов, шутк не понимаете? Бальзаминов. Хорошо, как шутки. А ежели в самом делес Чебаков. Уж будьте покойны. Я бы вас не послал. Бальзаминов. Покоен-то я покойна, а все-таки... Чебаков, послушайте, ну полноте, пойдемте. Я за вами буду сзади следить. Бальзаминов, пойдемте подходит к двери. Матрена, скажи маменьке, что я ушел. Матрена за дверью. Сама увидит. Уходит.